Глава седьмая Бенни казалась несколько задумчивой, часто вздыхала. Но вскоре она стала расспрашивать нас про Мэри, Сида и тетю Полли. Тетя Салли тоже повеселела и, в свою очередь, обратилась к нам с расспросами, постепенно успокаиваясь и становясь по-прежнему доброй и ласковой. Так что ужин закончился весело и приятно но старый дядя Сайлс не принимал участия в разговоре. Он казался встревоженным, его мысли были чем-то заняты. Он часто вздыхал, и сердце надрывалось при виде его грустного, озабоченного лица. Вскоре после ужина пришел негр, постучал в дверь, просунул голову к нам в комнату и, держа в руке свою старую соломенную шляпу, стал неловко кланяться и топтаться на месте. Наконец он объявил, что его послал сюда мистер Бресс за своим братом, которого он все время поджидал к ужину, и что он спрашивает у мистера Сайлса, не знает ли он, где его брат. Никогда не слыхал я у дяди Сайлса такого резкого и сурового тона, каким он ответил негру. «Разве я сторож, приставленный к его брату, чтобы смотреть тут за ним?» И тут ему как будто сделалось стыдно за свой резкий тон, и он добавил гораздо мягче, как будто сожалея, что сказал эти слова. «Не обижайтесь на меня, Билли, я раздражаюсь без всякой причины». Мне не здоровятся эти дни, и вы должны меня извинить. Скажите вашему мистеру Брессу, что его брата здесь нет. Когда негр ушел, дядя Сайлс встал с места и начал тревожно ходить по комнате взад и вперед, что-то шепча и бормоча про себя. Право, жаль было смотреть на него». Тетя Салли шепотом попросила нас не обращать на него внимания, потому что это его смущает. Она прибавила, что с тех пор, как начались все эти неприятности, он все задумывается и задумывается. И она уверена, что в те минуты, когда на него находит эта задумчивость, он не вполне осознает, что делает или говорит». Он чаще прежнего встает теперь ночью во сне и ходит по всему дому, а иногда выходит даже на двор. И в такое время не надо его будить или останавливать. Она прибавила еще, что только одна Бенни умеет с ним обращаться. Бенни знала, когда надо подойти к нему и успокоить его, и когда надо оставить его одного». Он продолжал таким образом ходить по комнате и бормотать, пока, наконец, не утомился. Тогда Бенни подошла к отцу, нежно прильнула к нему, взяла его за руку, а другой рукой обняла его за талию и стала ходить вместе с ним. Он улыбнулся ей и, наклонившись, поцеловал ее. Так, мало-помалу, тревога исчезла с его лица, и Бенни проводила его в спальню. Они были так нежны друг с другом, что приятно было смотреть на них. Тетя Салли принялась укладывать детей спать. Это была долгая и скучная история, а потому мы с Томом совершили маленькую прогулку при лунном свете. Отправились на огород, выбрали спелый арбуз и съели его, беседуя все время о том, что занимало наши мысли. Том высказал предположение, что во всех этих ссорах виноват Юпитер и что он, Том, при первом же случае постарается убедиться в этом. Если окажется, что его предположение справедливо, тогда он заставит дядю Сайлса прогнать Юпитера. Таким образом мы беседовали, курили и угощались арбузом часа два. Так что, когда мы вернулись домой, там было уже темно и все спали. Том всегда замечал каждую мелочь. Так и теперь он заметил, что старого зеленого платья дяди Сайлса нет на вешалке. А когда мы выходили из дома, оно висело здесь. Мы оба нашли это странным. А затем пошли в свою комнату и улеглись спать. Мы слышали, как Бенни ходила по своей комнате, которая была как раз возле нашей и заключили из этого, что она очень тревожилась о своем отце, так что даже не могла спать. Нам тоже не спалось. Мы стали курить и разговаривать шепотом, чувствуя тоску и уныние. Убийство и привидение Джека, явившиеся нам при лунном свете, были темой нашего разговора, и нами овладел такой страх, что мы совсем не могли уснуть». Наконец, уже перед рассветом, Том толкнул меня и сказал шепотом, чтобы я выглянул в окно. Когда я посмотрел, то увидал человека, который бродил по двору, точно сам не зная, что ему нужно. Но было еще настолько темно, что мы не могли рассмотреть его. Вдруг он направился к плетню. И когда стал перелезать через него, лунный свет озарил фигуру этого человека — и мы увидели, что на плече он несет заступ, а на спине его, старого рабочего платья, белеет заплата. «Он ходит во сне», — сказал Том. «Как жаль, что нельзя пойти за ним и посмотреть, куда он идет». Вот он повернул к табачному полю. Теперь его не видно. «Ужасно жаль, что бедняга не знает покоя даже во сне». Мы долго ждали, но он не вернулся или, может быть, вернулся другой дорогой, так что мы не заметили его. Наконец, измученные, мы уснули, и все время нам снились кошмары. Едва настало утро, как мы уже проснулись, потому что началась страшная гроза. Гремел гром, сверкала молния. Ветер гнул деревья до земли. Повсюду струились и шумели дождевые потоки. «Послушай, Гек, — начал Том, — я скажу тебе одну вещь, которая кажется мне чрезвычайно странной. До сих пор еще никто не знает про убийство Джека Дунлапа. Те двое людей, которые гнались за Гелем Клейтоном и Бодом Диксоном, могли в полчаса распространить это известие по всему округу от одной фермы до другой. Клянусь богом, такие истории случаются не каждый день». «Гек, это ужасно странно, что никто еще ничего не знает. Я не понимаю этого». Том с нетерпением стал ожидать, когда прекратится дождь, чтобы можно было выйти из дома и узнать, не слышно ли чего про убийство. Он сказал мне, что если мы встретим людей, которые сообщат нам, что Джек найден убитым под сикоморами, мы должны притвориться, что очень испуганы и поражены этим». Как только дождь прекратился, мы вышли из дома. Уже настал день, и мы, идя по дороге, встречали то одного, то другого из соседей. С каждым из них останавливались побеседовать, рассказывали о том, когда мы приехали, и как поживает дядя Сайлс, и сколько времени мы думаем прогостить у него. Но никто из них не говорил нам ни слова про убийство. Это начинало казаться непонятным. Том сказал, что если бы мы пошли под Сикаморы, то, наверное, оказалось бы, что убитый лежит там один-одинешенек, и кругом нет ни души. Затем он высказал предположение, что те двое людей загнали убийц так далеко в глубину леса, что злодеи воспользовались случаем и убили своих преследователей. Так что теперь некому и сообщить про убийство. Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, очутились перед сикаморами. Я похолодел от ужаса и не мог сделать ни шагу далее, несмотря на все уговоры Тома. Но Том не мог удержаться. Ему необходимо было видеть, надеты ли сапоги на убитом. Осторожно прополз он под деревья, Но не прошло и минуты, как вернулся назад с вытаращенными от изумления глазами и прошептал. — Як? Он исчез. Я был ошеломлен. — Не может быть, Том, — сказал я. — Он исчез. Это несомненно. Нигде нет ни малейших следов. Если здесь была кровь, ее смыло дождем, и остались только лужи грязной воды. Наконец и я решился осмотреть место преступления и полез под сикоморы Том оказался прав. Нигде нет никаких следов трупа. — Да, он исчез, — сказал я. — И бриллианты тоже исчезли. Как ты полагаешь, Том, не вернулись ли те сюда, чтобы унести его? — Похоже на это. Весьма возможно. — Только где они его спрятали, как ты думаешь, Гек? «Не знаю», — отвечал я с отвращением, — «и не желаю знать. Во всяком случае, они заполучили сапоги. Меня только это и интересует. Что же касается Джека, он может оставаться там, где его положили. Я не стану его искать». Напротив Тому было интересно знать, куда девался труп Джека. Но он сказал, что нам следует молчать и ждать, и что в скором времени или собаки, или кто-нибудь из соседей найдут убитого. Мы вернулись домой к завтраку очень расстроенные, огорченные и недовольные. Никогда еще я не был в таком печальном настроении.